Противно. И глупо. Сегодня у тебя есть квартира, завтра нет. Как будто счастье можно выдать или отобрать. Счастье оно твое. И от него больно. Чем оно больше, тем больнее. Знаешь, я зимой читал Багрицкого. Ты глядел в глаза винтовки, ты погиб как надо, читал и думал. Почему я не родился на 20 лет раньше? А дело не в этом. Каждая эпоха проверяет сердце по-своему. Важно не то, какая эпоха, а какое сердце. Я это теперь понимаю. Может быть, наше поколение балованное, учимся, в театры ходим, спорим, какая пьеса хуже, влюбляемся. Даже любовные трагедии разыгрываем. Не очень удачно, но все-таки глядим не в глаза винтовки, а в глаза девушек. Но разве мы хуже? В одну минуту может все измениться. Ты это про войну? Про все. Если хочешь, и про войну. Поют весело, если завтра война. А если она не если? И потом это совсем не весело. Вот вчера я поглядел на ребят и думаю, сколько из нас меченых. Ты не думай, что я боюсь, чем все кончится. Люди у нас крепкие. Я говорю о сердце. Ты вот замечательно озаглавила свою диссертацию. именно преодоление смерти звучит как поэзия. Боря, Боря! А я боюсь смерти. Ну, все боятся. Герои и то боятся. Мне и Ершов рассказывал, он на Хасане был. Боятся. А когда нужно, умирают. И как? Ведь это эпос. Потом будет сидеть Зина. Ну, не ты, другая, в тридцатом веке. И напишет новую работу. А ты, Зина, смелая. Нет, ты, пожалуйста, не спорь. Я это твердо знаю. Очень смелая. И главное... Ты настоящая коммунистка. Он сказал это настолько убежденно, что Зина смутилась. Они замолкли. За тонкой стеной раздавался детский голосок. Если наложить треугольник А на треугольник Б, пошел дождь, косой и сильный. Зина, которая сидела у окна, улыбаясь, вытерла лицо, но не отодвинулась. И вот! Приключилось чудо. Боря прочитал ей свои стихи. Никому не читал, сердился, когда спрашивали, правда ли, что пишет, а сейчас сам предложил. Зина, послушай, он читал неуклюжие, строптивые строки, полные того чудесного света, который исходил из его глаз. Зина потом старалась вспомнить, о чем он читал. Кажется, о деревьях, больших, живых, раненых топором, но не сдавшихся, о соснах, липах, о киевских каштанах, а, может быть, о войне или о любви. Нет, все не то. О чем? О счастье? Не знаю. А пока он читал, она не думала. Она отдавалась водовороту слов, ощущению ритма, похожего на ветер в степи или на дождь, который все еще бродил по стеклам, по улицам, по огромному ночному миру. И, прощаясь с Борей, она крепко сжала его горячую шершавую руку. Глава восьмая Ященко сказал... «Видите положение какое сложное? Москва ведь еще весной настаивала. Теперь сговорились на том, что отпустим временно, а там видно будет...» Я намечал Игнатюка, но он говорит, что у него осложнение с семьей. Потом человеку за сорок, а климат там сложный. Я вот о вас подумал, если только вы... Осип не дал ему досказать. «Хорошо, поеду. Игнатюку действительно тяжело. У вас ведь жена...» Мать старая, так что перебросить нельзя. Ну, если старые, это, конечно, сложнее. Ященко вздохнул. Но вы насчет бытовых условий не беспокойтесь, мы их здесь обставим. Осип поглядел на карту, она висела высоко, и место, которое он разыскивал, было на самом верху, среди большого зеленого пятна. Пришлось задрать голову. Он нахмурился. Туда и письмо не скоро дойдет. Потом он занялся делами и больше не думал о предстоящем отъезде. Длинные ресницы раи задрожали. Я поеду с тобой. С ума сошла. Туда и гнатюка не пускают, а ты бы поглядела, как он в святошу не машину толкал. Да ты не представляешь себе, где это. Зимой там дышать трудно. Как-то дышит, а я не могу одна. Ященко обещал все обставить. Я не про то. Он поглядел на нее и смутился. Нежность, как кровь, прилила к его лицу. Он поцеловал ее маленькую руку. Нужно ее успокоить. И вдруг вспомнил. В восемь заседания он быстро проглотил котлету и убежал. Почему? Он должен ехать куда-то на север, — думала Рая. Если бы в Грузию, она поехала бы с ним. Жалко, конечно, оставлять Киев, но раз он говорит, что нужно... Да, но ведь это не в Грузию. Как же можно ехать в такое место по своей воле? Да туда ссылают! Он все-таки сумасшедший. Разве нельзя быть честным и не делать таких глупостей? Никто этого не требует, да никто этого и не ценит. Напротив, ценят людей, которые умеют, когда нужно отказаться. Почему они не посылают Игнатюка или Краткова? А на Осипа они смотрят, как на мальчишку. Стоит сказать, и он побежит. Про меня он не думает. Ну что я буду делать одна, как Зина? Ведь я и так схожу с ума. Поел, убежал, придет поздно ночью. А начну его спрашивать, скажет, «Я, Раечка, что ты плохо соображаю, и уснет, и так каждый день, каждый день, пять лет подряд». И самое страшное, что его не заставляют. Это ему самому нравится. Он не хочет понять, каково мне, а думает, что любит. Не пущу. Скажу, что умираю. «Осип, ты слышишь, умираю!» Но Осипа не было. Рая и, повернувшись лицом к стене. Хана приговаривала внучки: «А ручки надо помыть, ручки у нас грязные». Хоть бы поскорее пришел Осип, но заседание было длинным, и он не понимал, как он нужен сейчас Рае. Он не понял этого и ночью. Он многое понимал. Рая ошибалась, его оценили как энергичного и опытного работника. Он умел преодолевать трудности, не есть, не спать, не жить для себя. Когда рая изумлялась, он пожимал плечами. Как же иначе, ведь это важная отрасль. Он знал, что надвигается гроза. Об этом он слушал, читал, думал с детства. Он понимал свое время, его требовательность, его жесткий язык. А вот Рай он не мог понять, хотя не был сложным душевный мир этой женщины. Он не различал сплетений чувств, его сбивали с толку внезапные переходы от тоски к радости, от радости к отчаянию. Ну почему Рай то и дело спрашивает «Любишь? Откуда такое недоверие? Ведь ясно же, она его жена, у них дочка». Когда Рай жаловалась, что ей не хватает сердечной теплоты, он целовал ее руки, стриженный затылок, пряди волос и думал, иногда с умилением, иногда с досадой, прямо как в романе.